Глава одиннадцатая. В субмарине было холодно, как в склепе. В половине шестого утра, через четыре с половиной часа после возникновения пожара, на борту корабля находился всего один мертвец — Болтон. Однако, разглядывая своими воспаленными глазами моряков, сидевших или лежавших на палубе центрального поста, держаться на ногах никто уже не мог, я понял, что через час... Самое большее два – смерть потребует новых жертв. А не позднее, чем к десяти часам, дельфин превратится в стальной гроб, наполненный трупами. Как корабль, дельфин перестал существовать. Не слышно было ни пульсирующего рокота могучих машин, ни воя генераторов, ни гула установки для кондиционирования воздуха, Ни характерных щелчков гидролокатора, ни обычно доносившегося из радиорубки потрескивания, ни слабого шипения воздуха, ни джазовых синкоп, вырывающихся из динамика проигрывателя, ни жужжание вентиляторов, ни шума шагов, ни человеческой речи. Исчезли все эти звуки, свидетельствующие о том, что корабль жив. Но вместо них возникла не тишина, а нечто гораздо худшее иные звуки. Но это были признаки не жизни, а ее угасания. Частое хриплое затрудненное дыхание хватающих воздух, цепляющихся за жизнь людей. Время от времени кислород подавался из цистерн прямо в жилые помещения, но пользы от этого не было никакой. Напротив, из-за того, что атмосферное давление увеличивалось, дыхание становилось еще более затрудненным. Даже если бы можно было использовать весь кислород, какой имелся в мире, от него не было бы никакого проку, поскольку с каждой минутой увеличивалось количество выдыхаемого углекислого газа. Обычно воздух на дельфине подвергался очистке каждые две минуты, но гигантская система очистки, пропускавшая 200 тонн воздуха, потребляла уйму электроэнергии, а по подсчетам главного электрика емкость запасной батареи, которая понадобится для пуска реактора, уменьшилась до опасного уровня. Концентрация углекислого газа становилась предельной, но мы были бессильны что-либо предпринять. В смеси, заменявшей нам воздух, в дополнение ко всему увеличилось содержание фреона, выделявшегося при работе холодильных установок, а также водорода, вырабатываемого аккумуляторами. Хуже того, дым был настолько густ, что даже в носовых помещениях корабля видимость не превышала несколько футов. Электрофильты потребляли слишком много энергии, но даже когда они включались, то не могли справиться с фантастическим количеством частиц углерода, взвешенных в воздухе. Всякий раз, Как дверь в машинное отделение открывалась, а это происходило все чаще, по мере того, как у пожарных истекали силы, в отсеки корабля проникали все новые и новые клубы едкого дыма. Уже свыше двух часов тому назад пожар в машинном отделении был ликвидирован, но тлеющая изоляция выделяла гораздо больше дыма, чем при пожаре. Самую же большую опасность представляла повышенная концентрация окиси углерода – этого смертельно опасного бесцветного лишенного вкуса и запаха газа имеющего способность разрушать красные кровяные тельца на борту дельфина предельно допустимый уровень окиси углерода был тридцать частей на один миллион теперь же он составлял четыреста пятьсот частей на миллион как только он достигнет тысячи частей жить нам останется считанные минуты Другой опасностью был холод. Сбывалось мрачное пророчество командира субмарины. Из-за того, что паровые трубы остыли, а обогреватели были выключены, температура корабельных помещений опускалась к отметке ниже точки замерзания. По Цельсию было всего 2 градуса ниже нуля, но для человеческого организма этого уже много. Большинство членов экипажа не имело теплой одежды. В нормальных условиях температура на борту дельфина, независимо от наружной, составляла плюс 22 градуса по Цельсию. Членам экипажа запрещалось двигаться по кораблю, но даже если бы им это и было разрешено, люди не смогли бы противостоять стуже. Поэтому немногие оставшиеся силы уходили у них на то, чтобы дышать, но тепла, чтобы бороться с сыростью и холодом, им не доставало. Моряки дрожали от озноба за исключением нас с Ганзеном, по сути, одноруких, да и других больных, все члены экипажа «Дельфина» спускались в ту ночь в турбинный отсек, чтобы сражаться с красным демоном, грозившим всем нам гибелью. Каждый раз число участников аварийных партий увеличивалось. Вместо четырех их стало восемь, и работали они всего по три-четыре минуты, зато выкладывались до конца. Однако... Из-за все более сгущавшегося мрака и тошноты работа продвигалась так медленно, что впору было отчаяться. Моряки ослабли, как малые дети, и с огромным трудом сдирали свои изоляции. Я лишь однажды спускался в турбинный отсек. Это было в половине шестого утра. Джоли, который помогал подняться по трапу, получившему травму матросу, поскользнулся и рухнул вниз. Никогда не забуду представшее моему взгляду зрелище. Темные, похожие на призраки фигуры, еле двигались в напоминающем преисподнюю помещении. Спотыкались и падали на палубу, покрытую похожей на снег пеной, в которой валялись обгорелые куски изоляции. Это были люди, находившиеся на последней стадии изнурения. Стоило вспыхнуть искре, частицы огня, древние как время стихии, как все лучшие достижения технической мысли двадцатого столетия были сведены на нет, и человек, находившийся на переднем краю науки, в мгновение ока оказался отброшенным назад в первобытную эпоху. Кто чего стоит, проявляется в трудные минуты. На сей раз, по мнению членов экипажа субмарины, героем дня стал доктор Джоли. Быстро оправившись от травмы, полученной в ту ночь в машинном отделении, он появился в центральном посту спустя считанные секунды после того, как я наложил гипсовую повязку на ногу Рингмана. Он расстроился, узнав о смерти Болтона, но ни словом, ни взглядом не упрекнул Сонсона или меня в том, что тяжело больного перенесли на борт субмарины. «Пожалуй, Сонсон...» Был благодарен доктору и даже собирался извиниться перед ним, но тут из машинного отделения пришел пожарный и доложил, что один участник аварийной партии поскользнулся и не то вывихнул, не то сломал себе лодыжку. Это был уже второй несчастный случай из многих происшествий, случившихся в ту ночь в турбинном отсеке. Прежде чем мы успели задержать Джоли, он захватил первый попавшийся кислородный аппарат и тотчас покинул помещение. Мы потеряли счет вылазкам, которые доктор совершил в ту ночь. Может, пятнадцать, а может и больше раз он спускался вниз. Пациентов у него было предостаточно. Наиболее распространенными были два вида травм – ожоги и обморожения. Ожоги от соприкосновения с раскаленной до красной изоляцией и паропроводами, и обморожение лица и рук в результате небрежного обращения с огнетушителями. Джоли не оставил без внимания ни один вызов, даже после того, как сам и довольно сильно расшиб себе голову. Шутник. Он укорял командира корабля за то, что тот заставил его покинуть ледовый лагерь, где Джоли находился в относительной безопасности и уюте. Он выдавал какую-нибудь плоскую шутку и, надев кислородную маску, уходил. Десяток выступлений депутатов Конгресса или парламента не способствовали бы укреплению британско-американской дружбы в такой мере, в какой это сделал в ту ночь доктор Джоли. Примерно в шесть. 45. В центральный пост пришел старший минер Паттерсон. Сначала я решил, что он вошел в дверь, поскольку с того места, где я сидел на палубе рядом с Сонсоном и Старпомом, двери из-за дыма было не видно. Но когда Паттерсон приблизился, увидел, что он движется на четвереньках, мотая из стороны в сторону головой, надрывно кашляя и часто дыша. Маски на нем не было, и он всем телом дрожал. «Надо что-то делать, командир», — прохрипел моряк. «На участке от носового торпедного отсека до столового экипажа потеряли сознание семь человек. Им очень плохо, командир». «Спасибо, старшой». Сонсон, который, как и Паттерсон, был без маски, дышал с усилием. По серому лицу струились слезы и пот. «Сейчас что-нибудь придумаем». «Кислород», — сказал Уоррент-офицер. «Подать кислород надо». Подать кислород, командир покачал головой. Атмосферное давление и без того велико. От избыточного давления люди не умрут. До меня смутно дошло, несмотря на холод, боль в груди и жжение в глазах, что голос у меня странно изменился, совсем как у Солнсона и Паттерсона. Подать кислород, скомандовал солнсон. Даже это незначительное усилие отняло у него много энергии. Больше кислорода. Открыли вентили, кислород с шипением устремился в центральный пост и жилые отсеки. Уши мне заложило. Все, что я почувствовал. Но ощущение это исчезло, как только приполз Паттерсон, на сей раз ослабевший еще больше, и хриплым голосом сообщил, что теперь у него на руках двенадцать человек, потерявших сознание. Захватив с собой один из немногих оставшихся автономных кислородных аппаратов, я вместе с Паттерсоном направился в носовые помещения. Я прижимал кислородную маску на минуту-две к лицу потерявшего сознание моряка, отдавая себе отчет в том, что это лишь временная мера. Сделав несколько глотков, люди приходили в себя, но после того, как маска снималась, большинство из них вновь впадали в бессознательное состояние. Затем я вернулся в центральный пост, напоминавший темницу, на полу которой сгрудились люди. Почти все были без сознания. Я чувствовал, что и сам вот-вот потеряю сознание. Что же будет, если огонь, обжигавший им легкие, перебросится на остальные участки? Видят ли эти бедняги, как изменился цвет их рук и лиц, покрывшихся зловещим пурпурным румянцем, первыми симптомами отравления окисью углерода? Джоли все еще не возвращался из машинного отделения. По-видимому, он остался в нем, чтобы в любой момент прийти на помощь тем, кто мог получить травму. Слабее? Люди безнадежно теряли бдительность и осторожность. Солнцон находился в прежнем положении. Сидел на палубе, опершись рукой о стол для прокладки. Когда я опустился, оказавшись между ним и старпомом, командир слабо улыбнулся. «Что с ребятами, доктор?» – прошептал Сонсон. -сон. Но в шепоте прозвучала сталь. Спокойствие командира было непоколебимо. До меня дошло, что передо мной человек цельный, как скала. В течение жизни среди миллиона человек можно встретить лишь одного такого, как Сонсон. -сон. «Худо дело», – ответил я. Ответ мой не походил на доклад врача. В нем отсутствовали детали. Но мне не хотелось расходовать силы. Через час или раньше люди начнут умирать от отравления окисью углерода. «Так скоро?» Я увидел удивление в красных опухших глазах, из которых струились слезы. «Не может быть, доктор, ведь окись углерода только начала сказываться». «Да, так скоро», — сказал я. «Окись углерода действует очень быстро. В течение часа умрут пять человек. За два часа полсотни, самое меньшее». Вы лишаете меня права выбора, — негромко проговорил Сонсон, — и я вам за это благодарен. Джон, где наш командир группы главных двигателей? Настал его час. Сейчас позову. Ганзен с трудом поднялся на ноги, похожий на старца, поднявшего соса смертного Адра. В эту минуту распахнулась дверь, в машинное отделение, в центральный пост, неуверенной походкой вошли несколько покрытых копотью измученных моряков. Готовы изменить товарищей, с палубы встали другие люди. «Это ты, Уилл?» — спросил Сунсун -сун у одного из вошедших. «Так точно, сэр». Сняв маску, лейтенант Рейберн зашелся надрывным, мучительным кашлем. «Как внизу дела, Уилл?» «Дым больше не идет, командир». Рейберн вытер мокрое от пота лицо и, пошатываясь, опустился на палубу. «По-моему, мы залили пеной изоляцию». «Много ли потребуется времени, чтобы убрать оставшееся?» «А кто его знает?» «В обычных условиях минут десять, а теперь не меньше часа, может и больше». «Благодарю». «Ага», — улыбнулся командор при виде Ганзена и Картрайда, возникших из дымной мглы. «Вот и командир группы главных двигателей, мистер Картрайт. Буду вам примного благодарен, если вы поставите на огонь свой чайник». Каков рекордный срок для того, чтобы запустить энергетическую установку, поднять пары и ввести в действие турбогенераторы? Не скажу, командир. С покрасневшими веками, кашляющей, покрытой копотью, с искаженным от боли лицом, Картрайт, тем не менее, расправил плечи и растянул губы в улыбке. Но можете считать, что рекорд будет побит. С этими словами командир группы ушел. Сделав над собой усилие, Сонсон поднялся на ноги. В течение этих нескончаемых мучительных часов он лишь дважды надевал кислородный прибор, да и то, когда заходил в машинное отделение. Распорядившись подать питание на трансляционную сеть, командир снял трубку и заговорил. Говорил он спокойным, отчетливым и сильным голосом, свидетельство самообладания, победы разума над телом. «Ведь натруженным легким все еще не доставало воздуха», — говорит командир, — произнес Сонсон. «Пожар в машинном отделении ликвидирован. Мы уже запускаем энергетическую установку. Открыть все водонепроницаемые двери и держать их открытыми до особого распоряжения. Можете считать, самое страшное позади. Благодарю всех за службу». Повесив микрофон... Он повернулся к старшему офицеру. «Самое худшее останется позади только тогда, Джон, когда запустим реактор». «Разумеется, самое худшее еще впереди», — вмешался я. «Сколько уйдет времени на то, чтобы включить турбогенераторы и систему очистки воздуха? Три четверти часа, а то и час. А через какое время воздушные фильтры произведут сколько-нибудь заметный эффект? Через полчаса, не меньше. Может и больше» то-то и оно. В голове у меня стоял такой туман, что я с трудом облекал мысли в слова. Да и то был не уверен, что мысли эти представляют какую-то ценность. Итого полтора часа самое малое. А вы говорите, худшее позади. Худшее еще не начиналось. Я встряхнул головой, селись вспомнить, что же хотел еще сказать. Потом продолжал. Через полтора часа каждый четвертый член экипажа будет мертв. Сонсон улыбнулся. Да-да, невероятно, но он улыбался. Думаю, вы ошибаетесь, доктор. Как бы сказал, обращаясь к профессору Мариарте Шерлок Холмс, проговорил командир субмарины. От отравления окиси углерода никто не умрет. Через пятнадцать минут все помещение корабля будет наполнена свежим, пригодным для дыхания воздухом. Мы с Ганзаном переглянулись. Нервная нагрузка оказалась велика для него, и наш старик рехнулся. Перехватив наши взгляды, Сонсон расхохотался. Но хохот тотчас превратился в судорожный кашель. Командор вдохнул слишком много отравленного воздуха. Кашлял он долго, но под конец успокоился. «По делом мне», — проговорил он с трудом. «Но у вас были такие физиономии?» «Как вы полагаете, доктор, почему я приказал открыть все водонепроницаемые двери?» «Понятия не имею». «Джон?» Ганзен покачал головой. Насмешливо посмотрев на Старпома, Сонсон проговорил. «Свяжись с машинным отделением. Пусть запускают дизель». «Есть, сэр», — машинально произнес старший офицер, но с места не сдвинулся. Лейтенант Ганзен решил, что мне нужна смирительная рубашка, заметил Солнцу. Лейтенанту Ганзену известно, что когда субмарина находится в подводном положении, запускать дизель можно лишь в том случае, когда лодка идет под шноркелем. А это сейчас невозможно, поскольку мы находимся подо льдом. Ведь дизель поглощает не только воздух в машинном отделении, но и тот, который имеется в корабельных помещениях, что и требуется доказать. Под большим давлением мы подаем сжатый воздух в носовую часть корабля. Чистый, свежий воздух. Запускаем дизель, расположенный в кормовой части субмарины. Сначала он будет работать с перебоями. Из-за низкого содержания кислорода в этой ядовитой дряни. Но все-таки будет. Он выкачает большую часть отравленного воздуха. Выхлопные газы пойдут за борт. При этом в кормовой части субмарины атмосферное давление уменьшится, и туда устремится чистый воздух из носовых помещений. Делать это раньше было бы самоубийством, ведь пока пожар не ликвидирован, подача кислорода лишь усилила бы пламя, и потушить его стало бы невозможно. Но теперь мы вправе это сделать. Дизель мы запустим всего на несколько минут, но и этого будет вполне достаточно. Вы согласны со мной, лейтенант Ганзен? Ганзен был вполне согласен с командиром, но сказать об этом не успел. Он уже вышел из помещения центрального поста. Прошло три минуты. Из двери, выходившей в коридор, расположенный над реакторным отсеком, послышалось характерное покашливание дизеля. Оно тотчас заглохло, потом возникло вновь. Впоследствии мы узнали, для того, чтобы запустить дизель, Механикам пришлось израсходовать несколько баллонов с эфиром. Минуту-две дизель работал неустойчиво с перебоями, и, казалось, никаких изменений к лучшему не предвидится. Но затем, буквально на глазах у нас, клубы дыма, освещаемые единственной лампочкой, стали рассеиваться и устремляться к коридору, ведущему в дизельный отсек. Из углов центрального поста, поднялся и поплыл в коридор, осевший там дым. В центральный пост, где атмосферное давление уменьшилось, подаваемый в носовые отсеки свежий воздух, стал словно поршень выталкивать задымленный воздух, скопившийся в коридоре возле кают компании. Через несколько минут произошло чудо. Дизель стучал теперь гораздо увереннее, Вслед за задымленным воздухом в воздухосборник стала поступать воздушная смесь с повышенным содержанием кислорода. Глядя на членов экипажа, я не верил своим глазам. Казалось, по кораблю прошел кудесник, и каждого коснулся волшебной палочкой. Потерявшие сознание люди, которым через полчаса суждено было умереть, начинали шевелиться. Кое-кто открыл глаза. Больные, обессилившие и страдавшиеся моряки, до этого лежавшие или сидевшие на палубе, выпрямились, а то и встали. На лицах их появилось почти комическое выражение изумления и недоверия. Жадно вдыхая больными легкими воздух, они с удивлением убеждались, что это вовсе не отравленная, а чистая, богатая кислородом смесь. Люди, смирившиеся было с неизбежной смертью, недоумевали, как могла прийти им в голову столь нелепая мысль. Сонсон внимательно следил за датчиками, регистрировавшими давление воздуха в помещениях субмарины. Постепенно оно достигло нормального уровня, затем начало падать. Командир распорядился подать сжатый воздух под более высоким давлением, и когда атмосферное давление снова стало нормальным, он приказал выключить дизель и закрыть вентили подачи сжатого воздуха. «Командор Суансон», — изрек я, — «если вы когда-нибудь решите стать адмиралом, в любой момент можете обратиться ко мне за рекомендацией». «Благодарю», — улыбнулся он, — «нам просто повезло». Конечно, нам повезло. Нам повезло, как везет всем, кому довелось когда-либо плавать под командой Сонсона. Послышался шум насосов и моторов. Это Картрайт пытался вдохнуть жизнь в энергетическую установку. Всем было известно, что когда запасная батарея разряжена, то занятия это рискованное, но почему-то каждый был уверен, что Картрайт сумеет запустить установку. Слишком уж много мы вытерпели, чтобы допустить даже мысль о возможной неудаче. Так оно и вышло. Ровно в восемь утра Картрайт позвонил и доложил, что подал пар в сопло турбин и что дельфин снова на ходу. Новость меня обрадовала. Три часа субмарина шла малым ходом. Тем временем на полную мощность работала установка для кондиционирования воздуха. Следовало восстановить нормальные условия на борту корабля. После этого Сонсон увеличил скорость хода до половины экономической. Идти с большей скоростью командир группы главных двигателей считал небезопасным, ведь не все турбины были исправны. Поскольку правая турбина высокого давления не имела изоляции, Картрайт использовал лишь малую часть ее мощности. Таким образом, чтобы покинуть район паковых льдов и добраться до чистой воды, нам требовалось гораздо больше времени, чем обычно. Однако во время выступления по корабельной трансляционной сети командир заявил, что если граница паковых льдов не переместилась дальше, чем на несколько миль, то около четырех часов утра мы должны оказаться в открытом море. К четырем часам пополудни члены экипажа, работая посменно, сумели очистить турбинный отсек от мусора и пены, скопившихся в нем в течение долгой ночи. После этого командир субмарины, оставив на вахте минимальное количество людей, отправил остальных отсыпаться. После того, как радостное возбуждение спало, моряки с невыразимым облегчением вздохнули, поняв, что им уже не грозит смерть, От я в стальном гробу под толще льда наступила реакция. Долгая бессонная ночь, часы изнурительного труда в металлических джунглях турбинного отсека, бесконечное ожидание смерти, ведь все были уверены, что впереди гибель, ядовитые газы, заставлявшие всех их претерпевать страдания, все это вместе взятое легло на них тяжким грузом, подорвав их душевные и физические силы. Вот почему члены экипажа были в крайней степени измождения и, коснувшись коек, уснули, словно убитые. Сам я не спал. Было не до сна. Я думал о том, что по существу, по моей вине, недосмотру или из-за моего упрямства, субмарина и ее экипаж оказались в почти безвыходном положении. О том, что. — скажет мне командор Сонсон, узнав, как много я от него утаил и как мало ему сообщил. Но раз я так долго держал Суэнсона в неведении, ничего не произойдет, если я помолчу еще немного. И утром успею рассказать командиру все, что мне известно. Любопытно, мягко выражаясь, будет увидеть его реакцию. Возможно, Сонсон и наградит медалями Роллингса, но у меня было предчувствие, что мне медали не достанутся. Во всяком случае, после того, что я ему сообщу. Роллингс. Вот кто был нужен мне. Найдя моряка, я поделился с ним своими мыслями и попросил его пожертвовать несколькими часами сна. Как всегда, Роллингс охотно пошел мне навстречу. «Поздно вечером». Я смотрел пару пациентов. Уставший от ночных трудов доктор Джоли спал мертвецким сном, поэтому Сонсон попросил меня заменить его. Я согласился, но не лез из кожи вон. Все пациенты за единственным исключением крепко спали, и, судя по их внешности, нужды будить их не было. Упомянутое исключение составлял доктор Бенсон, который к концу дня пришел в сознание он явно шел на поправку, но жаловался на головные боли. По его словам, у него было такое ощущение, будто на плечах у него тыква, по которой колотят пневматическим молотком. Я дал ему таблеток и все дела. Я спросил корабельного врача, не помнит ли он, что послужило причиной его падения, но Бенсон не то еще не поправился окончательно, не то этого не знал. Правда, Это уже не имело никакого значения, ответ был мне известен. Спал я целых девять часов, что было несколько эгоистично с моей стороны, но иного выбора у меня не было. Работу, которая была мне не по плечу, предстояло выполнить Роллингсу. Глубокой ночью мы вновь вышли в открытый океан. Проснувшись в начале восьмого... Я помылся, побрился и оделся как можно тщательнее, зная, что судье нужно прилично выглядеть, выступая на суде. Затем отправился в кают-компанию и плотно позавтракал. Без малого девять вошел в центральный пост. Вахтенным начальником был Ганзен. Подойдя к нему негромко, чтобы никто из посторонних не смог меня услышать, я спросил, где командир? У себя в каюте. Мне хотелось бы поговорить с вами обоими. С глазу на глаз, задумчиво взглянув на меня, старпом кивнул и, передав управление кораблем штурманскому офицеру, направился в каюту командира. Мы постучались. Войдя, закрыли за собой дверь. «Я знаю, кто убийца», — начал я без околичностей. «Доказательств у меня нет, но я их получу. Попрошу только находиться под рукой, если сможете уделить мне время». После минувших тридцати часов оба офицера были не способны ни на что реагировать, поэтому не стали ни всплескивать руками, ни переспрашивать, ни каким-то иным образом выражать недоверие. Сонсон лишь задумчиво взглянул на Старпома, отошел от стола, на котором лежала карта, он ее изучал, и сухо заметил. «К чему терять время, доктор Карпентер? Я никогда еще не видел убийцу». Фраза прозвучала бесстрастно, почти легкомысленно, но серые ясные глаза его сверкнули сталью. Любопытно будет познакомиться с преступником, на совести которого восемь жизней. Можете считать вам повезло, что их только восемь. Заметил я. Вчера утром число это он едва не увеличил до сотни. Наконец-то слова мои задели моряков за живое. Вытаращив на меня глаза, Сунсун -сун негромко спросил: что вы хотите этим сказать? «Наш приятель с пистолетом носит с собой и спички», — продолжал я. «Вчера глубокой ночью это он достал свой коробок в машинном отделении». «Кто-то преднамеренно устроил на корабле пожар, недоверчиво посмотрел на меня Ганзен. Ни за что не поверю, док». «А я поверю», — возразил Солнцун. «Поверю всему, что сообщит мне доктор Карпентер. Мы имеем дело с маньяком». Лишь душевно больной стал бы рисковать собственной жизнью ради того, чтобы погубить сотню человек. Он просчитался, — проронил я. — Пойдемте. Как я и предполагал, в кают-компании нас ждало одиннадцать человек. Роллингс, Забринский, капитан Фолсом, доктор Джоли, оба брата Харрингтон, с трудом вставшие на ноги, Несби, Ньюсон, Хассард, Киннерт и Джереми. За исключением Роллингса, открывшего нам дверь Абринского, по-прежнему в гипсовой повязке сидевшего на кресле в углу помещения с рукописным журналом в руках, все расположились вокруг стола. Некоторые при нашем появлении пытались встать, но Сонсон жестом попросил их сидеть. Присутствующие молчали. Лишь доктор Джоли жизнерадостно прогудел. «Доброе утро, командир!» «Любопытно, зачем это вы нас собрали? Весьма любопытно. Не сообщите, зачем это мы вам понадобились». «Прошу простить нас за маленькую хитрость», — проговорил я, прочистив горло. «Вы понадобились мне, а не командиру». «Вам?» Джоли сжал губы и пристально посмотрел на меня. «Не понимаю, старичок, почему именно вам?» Я позволил себе еще одну маленькую хитрость. Я вовсе не тот, за кого себя выдавал. Я не представитель Министерства снабжения, а правительственный чиновник. Офицер британской контрразведки. Реакция была той, какую я ожидал. Собравшиеся разинули рты, словно рыбины, выброшенные на берег. Как всегда, первым пришел в себя Джоли. Контрразведка? Черт бы меня побрал! Та, которая занимается шпионами, рыцарями плаща и кинжала, прекрасными блондинками, спрятанными в чьей-нибудь каюте, вернее, кают-компании. Но здесь-то вы что забыли? Что заставило вас собрать нас тут, доктор Карпентер? Сущий пустяк. Убийство, — ответил я. Убийство? — воскликнул капитан Фолсом, впервые за все время пребывания на борту дельфина, открывший рот. Из-за обезображенного лица голос его прозвучал, как приглушенное кваканье. Убийство? Двое из зимовщиков, оставшихся в ледовом лагере, были мертвы до того, как возник пожар. Они были убиты выстрелом в голову. Третий зарезан. Я называю это убийством. «Вы иного мнения?» Схватившись, словно слепой, за стол, Джоли неуверенно опустился в кресло. Как мне показалось, остальные были рады тому, что они уже сидели. «По-моему, излишне добавлять, что убийца находился в этом помещении, — все-таки добавил я. Однако, глядя на собравшихся, никто бы не подумал, что так оно и есть». Разве мог кто-то из этих добропорядочных, законнопослушных граждан быть убийцей? Все были невинны, как младенцы, чисты и девственны, как арктический снег.